Глава 22. Дейзи и кроха. Мой долг скромного летописца семейства Марч едва ли можно будет с честью выполненным, если я не посвящу хотя бы одну главу двум самым драгоценным и важным её членам. Дейзи и кроха достигли возраста, когда дети начинают требовать независимости. В наш суматошный век уже в 3-4 года малыши заявляют о своих правах и добиваются их, что старшему поколению зачастую кажется неслыханным. Коропузы Бруки грозились вырасти самыми избалованными близнецами на свете. Они, разумеется, были замечательными детьми. Вы сами убедитесь в этом, узнав, что они, к примеру, научились ходить в 8 месяцев, свободно говорили уже в год, а в 2 года сидели за общим столом и вели себя в соответствии со всеми правилами этикета, очаровывая своим видом всех присутствующих. В 3 года Дейзи потребовала собственный швейный набор и сшила мешочек, проложив 4 шва. Она также завела собственное хозяйство в шкафу, где у нее стояла микроскопическая плита. Она управлялась ей с такой ловкостью, что Ханна не могла сдержать слез, на нее глядя. Крохоте временем учился алфавиту с дедом, который изобрел новый способ обучения азбуке. Он показывал буквы телом определенным образом, складывая руки и ноги, и тем самым упражняя и мозг, и конечности. Кроме того, у мальчика рано проявились способности к механике. к радости отца и уже с матери. Он пытался воссоздать все механизмы, с которыми сталкивался, от чего в детстве постоянно царил хаос. В частности, он изобрел свиную машину — загадочный прибор из веревок, натянутых на стулья и удерживаемых прищепками и катушками с колесиками, чтобы его возить. А на спинку стула повесил корзинку, усадил туда свою слишком доверчивую сестру и чётно пытался её поднять. Тосыстина женской кротостью набивала шишки. И не говорила ни слова против, пока мать не спасла её, на что юный изобретатель возмущённо отвечал: "Это гифт, мама, а я хочу её катать". Совершенно не похожими характером, близнецы отлично ладили и редко ссорились чаще, чем 3жды в день. Разумеется, кроха тиранил Дейзи, но при этом рыцарски защищал её от прочих агрессоров. Дейзи же охотно ходила у него в рабынях и обожала своего брата, считая его самим совершенством. Рзовощёкая, пухленькая, улыбчивая Дези находила путь к сердцу каждого и поселялась там навек. Очаровательная малышка, она была словно создана для объятий и поцелуев, нарядов и восхищённых взглядов, и на всех праздниках вызывала всеобщее одобрение, как маленькая богиня. Её милейший характер вполне мог бы заслужить ей славу ангелочка, если бы не озорство, благодаря которому она всё-таки оставалась человеком. И слава Богу. Она радовалась каждому дню. И по утрам подбегала к окну в маленькой ночной рубашечке, выглядывала на улицу и при любой погоде, в солнце и в дождь, восклицала: "Ах, какой красивый день!" Все люди были её друзьями, и она так доверчиво расцеловывала незнакомцев, что к ней проникались любовью даже самые завзятые холостяки. А уж те, кто любил детей, стали её преданными поклонниками. "Я люблю всех", однажды сказала она. Раскинув ручки с ложкой в одной руке и чашкой в другой, ей словно хотелось обнять и накормить весь мир. Когда Дейзи начала подрастать, её мать почувствовала, что в голубином гнёздышке поселилась душа, столь же безмятежная и любящая, как и та, что когда-то наводила уют в их старом доме, и взмолилась, чтобы Господь не допустил утраты вроде той, что недавно постигла их и заставила понять, что рядом с ними всё это время незамеченным жил ангел. Дедушка часто называл Дейзи Бет А бабушка следила за ней с неусыпным вниманием, словно пытаясь исправить ошибку прошлого, о которой никто, кроме нее самой, не знал. Как и стены Янки, Кроха был любопытен и хотел все знать. Часто он очень расстраивался, не получая удовлетворительный ответ на свою вечное почему. У него также проявилась склонность к философствованию, что крайне обрадовало его деда. Тот обучал его методом Сократовых диалогов, причем мудро не по годам ученик. Нередко озадачивал своего учителя к неискриваемому удовлетворению присутствующих дам. Что заставляет мои носки бегать, дедушка? спросил как-то юный философ, отдыхая после вечерних игр и задумчиво разглядывая эту самую подвижную часть своего тела. Твой маленький ум, кроха, ответил дед, уважительно гладя внука по светлой головке. А стоит то знать ид ум, он приводит в движение твое тело. как пружина приводит в движение колёсики в моих часах. Помнишь, я тебе показывал? Тогда открой меня и покажи, где у меня колёсики. Человека нельзя открыть, как часы. Господь заводит твой механизм, и ты будешь тикать, пока он тебя не остановит. Плавта! При этой мысли Кари глаза крохи расширились и загорелись. Боженька заводит меня, как часы? Да, но я не могу показать, как Он делает это, когда никто не видит. Кроха пощупал свою спину, словно рассчитывал обнаружить там затвор как у часов, и рассудительно произнёс: "Навёл на бозинка деяет это, когда я спью". Дед старательно объяснил, как именно это происходит, и кроха слушал так внимательно, что бабушка встревожилась и спросила: "Дорогой, ты уверен, что стоит говорить о таких вещах с малышом? Смотри, у него от ума уже шишки на лбу". А ты учишь его задавать вопросы, на которые невозможно ответить. Если он смог сформулировать вопрос, значит, заслуживает правдивого ответа. Я не вкладываю идей в его голову, а лишь помогаю развить то, что он сам начал понимать. Дети умнее, чем мы думаем. И я не сомневаюсь, что мальчик понимает всё, что я ему говорю. Теперь скажи, кроха, где находится твой ум? Если бы мальчик подобно Алкивиаду ответил: "Клянусь богами, Сократ, я не знаю", Это не удивило бы деда, но, постояв с минуту на одной ноге, как задумавшийся, а истёнок он со спокойной уверенностью произнёс: "В животике". Тут старый джентльмен засмеялся вместе с бабушкой, и урок метафизики закончился. Философские наклонности крохи могли бы не на шутку встревожить его маму, если бы не убедительное доказательство, что ничто человеческое ему не чуждо. Так после дискуссии, заставившей Ханну зловеще предречь, что это дитя не от мира сего, Кроха тут же прибегал и успокаивал её страхи какой-нибудь проделкой, которыми милые непослушные безобразники вечно приводят родителей в восторг и в бешенство. Мегу установила в доме многочисленные правила поведения и пыталась их придерживаться, но ни одна мать не устоит перед хитрыми уловками, изобретательными ухищрениями и безискусной дерзостью маленьких девочек и мальчиков, которые в самом раннем возрасте демонстрируют навыки, достойные ловкого плута. Хватит с тебя изюма, кроха, живот заболит, говорила она сыну, который в день приготовления пудинга с изюмом с особенным рвением предлагал помогать на кухне. А мне длавится, когда завод боит, отвечал тот. Ты мне только мешаешь, беги, помоги Дейзи с пирожками. Он неохотно ушел, но азартство оказалось сильнее послушания. И когда представилась возможность исправить ситуацию, он решил перехитрить маму, воспользовавшись ее же недосмотром. Вы вели себя хорошо, дети, и теперь я сыграю с вами в любую игру, сказала Мэг, поставив пудинг на водяную баню и поднявшись со своими помощниками в детскую. В любую, мама? – спросил Кроха, и в его присыпанную муку голову пришла блестящая идея. Да, в любую. Будем делать, что захотите, – а промечиво ответила Мэг, не сомневаясь, что дети попросят ее спеть три котенка или на рынок, на рынок полдюжины раз. Но Кроха поставил её в безвыходное положение, заявив: "Тогда пойдём и глять в иглу. Кусаем изюм". Главным товарищем для Игр и доверенным лицом Дэизи Крохи была тётя Додо. И эта троица могла перевернуть весь дом вверх дном. Тётю Эми они пока знали лишь по стольку-поскольку, а тёте Бэт вскоре осталось лишь приятное смутное воспоминание, но тётя Додо была живой реальностью, и они не отходили от неё ни на шаг. за что она была им клубаку благодарна. Однако с появлением мистера Бэра Джо забросила своих малышей. Те горчились и почувствовали себя одинокими. Дейзи, любившая раздавать поцелуи, потеряла свою лучшую клиентку и обанкротилась. Кроха со свойственной детям проницательностью вскоре смекнул, что додо больше нравится играть с дядей Медведем, обиделся, но скрывал своё недовольство, так как не нашёл в себе сил оскорбить соперника, хранившего в кармане жилета Золотой запас шоколадных капель и часы, которые можно было доставать из футляра и трясти сколько душе угодно. Кому-то могло показаться, что эти приятные вольности ни что иное, как взятка, но Кроха смотрел на это иначе и продолжал проявлять вынужденную благосклонность к дяде Медведю. Да и же не надо было упрашивать дважды. Она полюбила дядю сразу и считала его плечо своим троном, его объятия убежищем, а подарки бесценными сокровищами. Бывает, что джентльменов охватывает внезапный приступ обожания по отношению к юным родственникам дам, за которыми они ухаживают. Но изображать поддельную любовь к детям не так-то просто, и никого этим не обманишь. А вот мистер Берр любил детей искренне и именно поэтому производил на них такое действие. Ведь в любви, как и в суде, лучше говорить правду. Он принадлежал к тому роду людей, кто умеет обращаться с детьми, а его мужественное лицо по соседству с маленькими личиками детей выглядело особенно хорошо. Дела отнимали у него всё время днём, но почти все вечера он проводил у Марча. И всегда спрашивал мистера Марча. Должно быть, тот интересовал его сильнее всего. По крайней мере, отец семейства тешил себя мыслью, что так и было, и получал неподдельное удовольствие от долгих бесед с родственной душой, пока случайное замечание его более глазастого внука не просветило его об истинном положении дел. Однажды вечером мистер Берр зашёл к Марчу и остановился на пороге кабинета, поражённый зрелищем, открывшимся его глазам. На полу растянулся мистер Марч, задрав в воздух свои почтенные ноги, а рядом, также на спине, лежал Кроха и пытался повторить ту же позу, вытянув вверх свои коротенькие ножки в красных чулочках. Они были настолько поглощены этим занятием, что не заметили, что на них смотрят. Наконец, мистер Берр звонко рассмеялся, а Джо в ужасе воскликнула: Отец, отец, профессор пришел. Ноги в черных брюках тут же опустились, а седая голова поднялась, и учитель ничуть не теряя достоинства проговорил: «Добрый вечер, мистер Бэр. С вашего позволения мы закончим урок. Кроха, покажи букву и скажи, как она называется. Я знаю, деда. Несколько натужных попыток и ножки в красных чулочках образовали форму двух разведённых стрелок, а смущённый ученик торжествующе воскликнул. Это Л деда, это Л. Прирождённый гимнаст, рассмеялась Джо. Её отец отряхнулся, а племянник попытался встать на голову, таким образом выражая удовлетворение от того, что урок закончился. Что ты сегодня делал, тюбхин, спросил мистер Бир и помог гимнасту подняться. Мы ходили в гости к Мэй. И что делали? Я её поцеловал. Ничто же сомняешься, отвечал кроха. Вот так-так, наш пострел везде поспел. И что Мэрина это отфетила? – спросил мистер Бер, продолжая исповедовать юного грешника, который тем временем встал на колено и начал исследовать карман его жилета. О, ей понлавилась, и она то за меня потяговая, и мне понлавилась. Да звени лавятся маленькие мальтика маленькие девочки, – спросил Кроха с набитым ртом и безстыдно довольным выражением лица. Молодой дарани. И кто вложили ты в твою маленькую головку?" спросила Джо, не меньше профессора, наслаждаясь этими невинными признаниями. "Не в головку, а в лот", ответил Кроха, поняв её вопрос буквально и высунув язык, на котором лежала шоколадная капля. Он решил, что тётя спрашивает про конфеты, а не про мысли. "Оставь конфетку для своей маленькой подружки, дружок. Прелестные сладости для прелестных тефушек, мой мальчик". И мистер Бёр Протянул конфету Джо с таким видом, будто протягивал божественный нектар. Кроха заметил, что Та улыбнулась, впечатлился этим и бесхитростно спросил: "А бальцы мальтикам нравятся, бальцы девочки плофесал?" Подобно молодому Джорджу Вашингтону профессор Бер никогда не лгал и ответил в туманных выражениях, сказав, что нравится иногда. Он произнес это таким тоном, что мистер Марч опустил щетку для одежды и взглянул на смутившуюся Джо. А затем сел в кресло. Кажется, наш пострёл вложил в его голову идею, которая показалась ему и милой, и немного грустной. Поймав кроху у посудного шкафа через полчаса, Додо не стала ругать его за взлом с проникновением, а чуть не задушила в ласковом объятии. За этим странным поведением последовал неожиданный подарок толстый ломоть хлеба с вареньем. Причина такой непоследовательности, порядком озадачила маленький ум крохи. и навсегда осталась для него неразгаданной